Глава одиннадцатая. Любопытство Кендера. Рыцари дают бой. Вечером того же дня Стурм и Флинт прохаживались по бастионам, предаваясь воспоминаниям. «Только представь себе этот колодец в самом сердце изваяния, целый колодец сверкающего серебра», с восторгом и благоговением рассказывал Флинт. Из за этого-то серебра Терасы выковал копья. «Как бы я хотел взглянуть на усыпальницу Хумы», — тихо проговорил Стурм. Положив руку на древние камни стены, смотрел он на далекие огни неприятельского лагеря. Пламя факела, горевшего неподалеку, освещало его худое лицо. «А что и взглянешь?» — сказал гном. «Вот разберемся с этим делом и вместе съездим туда». Тасс и карту нарисовал, правда, толку с нее. И гном заворчал, нелицеприятно высказываясь о кендерах вообще и о Тассе в частности, в то же время с беспокойством приглядываясь к старому другу. Лицо рыцаря было задумчиво и печально, вполне в характере стурма. Было, однако, и нечто новое. Спокойствие, происходившее, впрочем, не от безмятежности, но от отчаяния. «Обязательно съездим, и обязательно все вместе», — продолжал гном. «Мы двое, Танис, потом Тасс, куда ж без него. Ну и Рейстин с Карамоном, конечно. Отродясь, не думал, что когда-нибудь соскучусь по этому шкильдяю а вот подишь ты. Да, слушай, ведь он нам тут весьма пригодился бы. А Карамон? Воображаешь, что с ним было бы, при наших-то разносовых?» Стурм рассеян улыбнулся, мысли его витали где-то далеко. Когда он открыл рот, стало ясно, что он не слышал ни единого слова, произнесенного гномом. «Флинт», — проговорил он в полголосы, — «если выдастся хотя бы день оттепели, завалы на дороге растают. Обещай мне, что сразу заберешь варану Тасы и уедешь. Обещай». «По мне, нам бы всем не помешало убраться отсюда по добру, по здорову», — огрызнулся гном. «Заставь рыцарей отойти обратно в Палантас. Спорю, на что угодно этот город можно будет отстоять хоть от драконов. Все здания там каменные, отличной работы, не то что тут». И гном обвел презрительным взглядом башню, выстроенную людьми. Палантас можно было бы легко защитить. Но стурм покачал головой. «Горожане не захотят Флинт. Они слишком любят свой город и сделают все, чтобы обойтись без драки. Не то мы чего доброго где-нибудь что-нибудь поцарапаем. Нет, дружище, придется нам принимать бой здесь». «Пропадете!» — стоял на своем Флинт. «Совершенно не обязательно», — сказал стурм «Нам бы только продержаться до подвоза припасов. Воинов в башне достаточно». «Думаешь, почему Повелитель не нападает?» «Есть и другой способ!» — прозвучал чей-то голос. Стурм и Флинт одновременно обернулись. Факел озарял изможденные черты человека, при виде которого лицо Стурма окаменело. «Каков же этот способ, Государь Дерик? спросил он с подчеркнутой учтивостью. «Вы с Гунтером воображаете, что победили меня!» Дерик пропустил его вопрос мимо ушей. Он говорил негромко, но голос дрожал от ярости. «Рано вздумали радоваться!» «Одно героическое деяние, и рыцарство у меня вот где!» Рука Дерика в блестящей кольчужной перчатке сжалась в кулак. «И вам с Гунтером конец!» Взмах кулака подкрепил эти слова. «Мне-то казалось, мы воюем с драконидами», — сказал Стурм. «Меня тошнит от твоей болтовни!» — зарычал Дерик. «Хоть бы ты подавился своим рыцарством светлый меч! Ты, должно быть, немало за него выложил! Что ты пообещал эльфийке за ее ложь? За не небось? Прикрыть грех?» «Мера запрещает мне поединок с тобой», — сказал Стурм. «Но и слушать, как ты оскорбляешь женщину, столь же добродетельную, сколь бесстрашную, я не намерен». И он повернулся, чтобы уйти. «Нет, постой!» — выкрикнул Дерек. Прыгнув вперед, он схватил Стурма за плечо и рванул назад. Стурм крутанулся к нему, опуская руку на меч. Дерек тоже потянулся к оружию. Казалось, еще миг, и Мера будет забыта. Флинт успел вмешаться и удержать друга. Стурм тяжело перевел дух и убрал руку с рукояти меча. «Говори, Дерек, о чем собирался. Голос его готов был сорваться. «Я говорю, что тебе конец, святой меч. Утром я выведу рыцарей в поле. Хватит отсиживаться в каменном мешке. Завтра к вечеру мое имя станет легендой». Флинт встревоженно посмотрел на Стурма. От лица рыцаря отхуйнула вся кровь. «Дерек, ты сошел с ума», — тихо выговорил Стурм. «Их там тысячи. Они же от вас мокрое место оставят». «На которое ты с удовольствием полюбовался бы, верно?» — хмыкнул Дерек насмешливо. «Будь готов выступить на рассвете, светлый меч!» Тем временем-то продрогший, голодный и полумертвый от скуки, пришел к выводу, что лучший способ хотя бы на время позабыть о сосущей пустоте в желудке – это исследовать крепость. Уж верно, думалось Тасу, здесь полным полнотой тайников с самыми замечательными вещичками. И уж во всяком случае, здание это – самое странное из всех, какие он вообще видел. Башня Верховного Жреца высилась на скалах на западном склоне перевала «Западные врата», единственного более-менее проходимого каньона, пересекавшего хребет Хабакук, который отделял восточную Саламню от Палантаса. Повелителю драконов было отлично известно, что всякий, вздумавший достичь Павантаса иным путем, должен был либо пропутешествовать многие сотни миль в обход гор, либо пересечь пустыню, либо сесть на корабль. Корабль же, достигший врат Паладайна, был бы с легкостью расстрелян из катапульт, сработанных гномами и способных метать огонь. Башня Верховного Жреца была выстроена в век силы. Флинт был отличным знатоком архитектуры той эпохи. Еще бы, ведь большинство тогдашних строений было возведено его соплеменниками. Но башню задумывали и строили не они. Флинт не уставал задаваться вопросом, кем вообще мог быть тот неведомый зодчий. Я встало одно, свои чертежи он рисовал то ли с похмелья, то ли вовсе в припадке безумия. Подножие башни окружал восьмиугольник внешней стены с башенкой на каждом углу. Внутренняя стена также имела форму восьмиугольника, служившего фундаментом великого множества башенок и контрфорсов, вздымавшихся все выше и выше, венчала их, собственно, башня. Устройство крепости таким образом было самым обычным. Что поражало гнома, так это полное отсутствие внутренних защитных рубежей. К тому же внешнюю стену прорезали не одни, а целых трое ворот, что было глупостью поистине вопиющей, особенно если учесть, сколько народу требовалось для их обороны. Каждая пара стальных створок раскрывалась в узкий двор, в дальнем конце которого красовалась опускная решетка, за которой начинался просторный коридор. И хоть плачь, хоть смейся, три коридора сходились в самом сердце башни. «Еще бы табличку повесили для врагов. приходить чаек пить!» — возмущался гном. «Может, и есть более дурацкий способ строить крепости, но лично я не видал». Изначально башня охраняла перевал, а не запирала его. Позже палантастцы выстроили дополнительные сооружения, перегородившие проход. В них-то они в самой башне и жили теперь рыцари и пехота. В башню не входила ни одна живая душа. Для рыцаря она была свята, а посему неприкосновенна. Лишь верховный жрец имел право входить в нее, а поскольку таковое отсутствовало, у рыцари готовы были до единого полечь на стенах, но войти в священные залы им и в голову не приходило. А вот Тасельхофу пришло. Ненасытные любопытство и голод заставили Тас опуститься в путь по внешней стене. Рыцари, стоявшие на страже, провожали его беспокойными взглядами, придерживая одной рукой меч, другой кошелек. Но стоило ему проследовать мимо, как воины о нем забывали, и вскоре Тасс незамеченным спустился по каменной лестнице в один из внутренних двориков. Здесь не было ничего, кроме теней. Ни стражи, ни факелов. Широкие ступени в великопускной решетке. Тасс сбежал по ступеням к огромной зияющей арке и сунул любопытный нос между стальными прутьями. Ничего. Тасс вздохнул. Тьма там внутри стояла чернильная, ну прям что твоя бездна. С досады он дернул решетку вверх, в основном по привычке, безо всякой надежды, ибо для того, чтобы поднять ее, требовался добрый десяток рыцарей. Или карамон. Каково же было изумление Кендера, когда решетка мерзко заскрепела и пошла вверх. Тас поспешно вцепился в нее, заставив остановиться. И со страхом оглянулся на бастионы. Не слышали ли кто, не мчится ли к нему стопотом весь гарнизон. Но рыцари, похоже, прислушивались только курчанию своих пустых желудков. Тасс снова занялся решеткой. Между острыми железными зубьями и каменной кладкой образовался небольшой промежуток, небольшой, но вполне достаточный для маленького и юркого кендера. Тасс не стал попусту терять время, обдумывая возможные последствия. Распластался на земле и проскользнул внутрь. Он стоял посреди длинного и широкого, футов пятьдесят от стены до стены, зала. Впереди была все та же непроглядная тьма, но Тасс заметил в стенных скобах старые факелы и после нескольких безуспешных попыток допрыгнул до одного из них. Завладев факелом, он зажег его при помощи трутницы Флинта, попавшей неведомыми путями в один из его кошелей. Теперь гигантский зал был увиден во всех подробностях. Он действительно тянулся прямо вперед, к самому центру башни. Странные колонны, смахивавшие на зубы, тянулись вдоль стен. Заглянув за одну из них, Тас не увидел ничего, кроме непонятно для чего предназначенной ниши. Больше в зале ничего не было. Разочарованный Тасс зашагал дальше, надеясь рано или поздно найти что-нибудь интересненькое, и вскоре набрел на вторую решетку, к его вязчему разочарованию уже поднятую. «Все, что слишком просто, обыкновенно не окупает возни», — гласила старая кендерская поговорка. Таз миновал решетку и вышел в другой зал, поуже первого, футов и так в десять шириной. Те же странные зубчатые колонны стояли вдоль его стен. «Нет, зачем все же строить крепость, войти в которую расплюнуть?» — недоумевал Тасс. Наружная стена была куда как внушительна, но, одолев ее, пятерка пьяных гномов вполне справилась бы со всем остальным. Тасс посмотрел вверх. «Ого! Потолок находился на высоте не менее тридцати футов. Для чего?» – спрашивается. «Может, рыцари тех времен были настоящими великанами?» – размышлял Тасс, обходя зал кругом, заглядывая в раскрытые двери и пустые углы. В дальнем конце зала его ждала третья решетка. Она заметно отличалась от предыдущих и была столь же необычна, как и сама башня. Она состояла из двух половин, сходившихся посередине. Но самое забавное, что как раз посередине была прорезана изрядная дырка. Проникнув в нее, таз попал в комнату еще меньших размеров. В противоположной стене виднелись здоровенные двустворчатые стальные двери.